Часть 25. Счет открыт. Это неприятное событие произошло вскоре после того, как я приступил к поглощению духовного камня легендарного уровня. Ожидая увидеть жизненную историю дракона, я погрузился в темноту беспробудного сна. Ящер просто спал. Затем и это видение развеялось, и я увидел, что тяжелый кристалл пропал из моих рук. Самое неприятное, что я не мог понять, куда он делся. Предположив, что он просто выпал из рук, я поискал его под ногами и рядом в пшенице. И ничего. Неужели кто-то, кто меня знает, приметил меня в толпе и незаметно проследил за мной, пока я возвращался к тайнику? Это подтверждалось тем, что мешка с другими камнями и золотом тоже не оказалось на своем месте. Я мигом скипел, готов был убить вора без разбирательств, а когда заметил удаляющуюся от меня вдалеке фигуру, рванул за ней на всей доступной мне скорости не экономя, направив в ноги свою духовную силу. Мешок, что вор перекинул через плечо, убедил меня, что я не ошибся, и быстро налетев на него со спины, я срубил его ударом в затылок. Седая голова незнакомца разлетелась кровавыми брызгами, но большинство из них по инерции полетели в сторону движения грабителя. И тут в голове прозвучало сообщение. «Избранник богини Морены повержен. Вы получаете заслуженную награду в 1208 очков духовной силы твою мать! Меня аж передернуло! Синтетический женский голос, озвучивший сообщение совсем как в сфере, такой же лишенной эмоций. Что? Я убил избранника Марены? Кто же это был? Если подумать, он меня пощадил, мог прирезать прямо в состоянии медитации. А я оказался не столь добрым. Жуткая картина. Обезглавленное тело, моя рука в крови. Но охвативший меня безумный гнев жаждал крови. Заглянув в мешок, и обнаружил в нем пропавший легендарный кристалл. Фух. Повезло, что вор не скинул его где-то по пути. Повезло во всем. Меня не убили, и вор почти скрылся. Но в какой-то момент решил, что ушел достаточно далеко и поднялся в полный рост. Не обладая большими запасами духовной силы, уже не догнал бы его. Повезло. Очень повезло. Осмотрев тело, я увидел сухие старческие кисти и мне показалось, что крупное пигментное пятно на тыльной стороне кисти и сама одежда мне уже знакома. Неужели старик Кин? Это объясняло, как он меня узнал среди толпы. Но зачем он опустился до того, чтобы красть? С другой стороны, он избранник Морены, и наши условные родственные узы в этом случае уже не играли большую роль. Неприятно, что вором оказался человек, которого я знал, и даже неплохо к нему относился». Но наше столкновение в будущем было неизбежно, и красть у себя я не позволю никому. Я все еще не мог прийти в себя от прозвучавшего сообщения. Выходило, что убийство конкурентов приводило к отъему их духовных сил. Но я не увидел никаких спецэффектов, перетекания энергии из одного тела в другое. Впрочем, я вообще до сих пор не видел духовной энергии, разве что внутри духовных камней, хотя забрался по лестнице совершенства довольно высоко. «Уже двенадцатый ранг. Сообщение смутило меня. Выходило по логике состязания, мне нужно было разделаться и с Камелот, и с главой Морисом. Если они говорили правду о том, что избранные. Испытав большое внутреннее сопротивление идее убийства девушки, я нашел оправдание этого не делать. расмес для новых демиургов два, мне совсем не обязательно ее убивать. Тем более толку от ее жалких пяти сотен духа, как с гуся вода». «Однако новое знание подписывало главе Морису смертельный приговор. Он обладал мощной духовной аурой, а значит, был для меня очень ценной целью. В голове защелкали цифры, и я пришел к выводу, что мне нужно разобраться с ним до начала поглощения легендарного кристалла. И тогда я, возможно, даже прорвусь к рихалку. Все зависело от того, насколько Чак Морис действительно силен, и не соврал ли он насчет своей избранности». Честно говоря, мне было неприятно от мысли, что я должен его убить. Но таковы реалии состязания. Удалившись в этот раз гораздо дальше от разрушенной столицы, я опять спрятал свои ценности в новый тайник и направился к пригородам в обход с севера. Прости, Чак, но я не могу позволить тебе отдать свою духовную силу моим конкурентам. Раз ты такой идиот, что кричишь о своей избранности на каждом углу, то очень скоро тебя найдут и убьют. Случай с теми тремя охотниками также заставил меня призадуматься. А не для этого они напали на мужчину и связали его. Кристалл Дракона не единственное сокровище, что им могло потребоваться. Для умного и расчетливого избранника Демиургов, какие наверняка также могли мне повстречаться во Флавии, сам Чак являлся не менее ценным ресурсом. Он был даже более ценным, ведь на присвоение себе духовной силы поверженного конкурента не накладывалось никаких межранговых штрафов. Или накладывалось. Это тоже предстояло выяснить. Картина жестоких реалий состязания для меня полностью изменилась. В таком случае Камелот находилась в большой опасности. Она тоже не раз в открытую заявляла, что избранница богини Гелу. Надо было ее предупредить, чтобы помалкивала об этом. Или рискует быть убита другими претендентами. Правда, объяснить, откуда я это узнал, будет довольно сложно. Добавив в список важных дел еще пару пунктов, я растрепал грязные сальные волосы таким образом, чтобы они падали на лицо. Я осторожно приблизился к первым рядам подмести с севера. На меня никто не обратил внимания. Люди были заняты собой. Обустраивались на новом месте, поэтому я беспрепятственно смешался с толпой. Мой план по незаметному проникновению в пригороды прошел успешно. С поиском главы Мориса будет сложнее. Однако вскоре простыми расспросами я узнал, что он прибился к охране Ферста и находился на территории его лагеря. Дальше моя задача резко усложнялась. Кого попало, в лагерь правителя не пускали. Гвардейцы выставили двойную линию охраны. Обычные дворцовые стражники охраняли сам внешний периметр, выставленный в круг повозок. Вход на внутреннюю территорию охраняла группа из четырех боевых мастеров. Незаметно попасть внутрь будет очень сложно. А провернуть незаметное убийство тем более. Придется придумать, как выманить Мориса из его безопасной зоны. Не думал, что глава такой трус, что будет прятаться за спинами гвардейцев правителя. Неужто Тацуя подкинул ему свежей информации о самом опасном его противнике? Невозможно. Мужчина сам сказал, что не так давно получил видение. Соврал? А, неважно. В конце концов, я найду способ его достать. Правда, возникал вопрос. Убийство с помощью яда засчитывается системой состязания или нет? Были некоторые опасения, что нет. Проверять на главе Морриса не буду. Понаблюдав за лагерем Ферста издалека, я удалился в северный район предместия И увидел, что камнетесы уже приступили к добыче камня с дна котлована. Другие люди разбирали обломки купола бывшей дозорной башни. Вот и молодцы. И если люди не будут лениться, скоро здесь вырастет большой красивый каменный город, еще краше старого. Кое-где одну из стен уже строить не надо. А если камнетесы применят творческий подход, то жилище и вовсе можно вытесать прямо в камни стен котлована, проделав дверные входы и окна в породе и добывая его изнутри до создания полноценного жилища. Меня немного беспокоила черная пещера в центре котлована. Оттуда уже выбрался один монстр. А вдруг внутри подземелья располагается целое драконье логово и еще несколько особей. Надо бы его исследовать, но это позже. Сначала Чак Моррис. Я ломал голову, как его выманить, но ничего не приходило на ум. И тогда я решил найти, где сейчас расположился клан Лот. Наверняка Камет также была возмущена заключением Ланчера и согласится мне помочь. Ей, как миловидной девушке и потенциальной будущей супруге одного из принцев, попасть в лагерь Ферста будет куда проще. А повод придумать несложно. Точно. Воспользуюсь Каме Лот, чтобы выманить главу гильдии охотников за город. Можно даже использовать передачу ему легендарного кристалла как предлог. «Я сам могу бояться вернуть сокровища, опасаясь расследования» а для спасения ланчера готов передать камень ему. Вот. Уже и причину убедительную придумал. Если ничего лучше в голову не придет, на этом и остановлюсь. Однако отыскать клан лот с оказалось куда сложнее, чем главу Мориса. Все встречавшиеся мне люди еще не знали, где расположился этот торговый клан. И мне пришлось обойти каждую улочку, постучаться почти в каждый дом, чтобы их отыскать. Охранник ворот одного из особняков сообщил мне, что я пришел по адресу я попросил передать от меня сообщение молодой госпоже Ками. Обещание заплатить за услугу пять золотых придало мужчине нужную мотивацию, и вскоре девушка вышла к воротам, чтобы переговорить со мной с глазу на глаз.